7 июля. Правительственным войскам разрешено выступить и занять свои позиции, но консулы предупредили их не начинать боев до прихода почтового парохода. Нас уверили, что сражение не будет до следующего понедельника. Таков строгий приказ правительства. Пароход вошел в порт сегодня утром. Белла, лойт и Льюис отправились встречать его. Они упустили капитана, который уехал завтракать на чью-то плантацию. Пароход доставил в Гонолулу американских матросов для Адамса, который должен потом прибыть прямо сюда. Но в назначенный срок Адамса в Гонолулу не было, и когда его теперь ждать, неизвестно. Миссис Стивенсон пишет, что мебель нам должны были отправить в июне. «Может случиться, что пока мебель дойдет до нас, уже не будет дома» для которого она предназначена. Войска стоят на дороге в ваиусу, Другая часть послана в обход горы, чтобы отрезать Матаафе путь к отступлению. Забавно, что солдаты, посланные в оцепление, приходят ночевать домой. Говорят, что им там неудобно, бедняги. Вечером мы были немного встревожены фейерверком с борта немецкого военного корабля. В порту сейчас два военных судна «Базард» и «Шпербер». 8 июля. Все работники просились сегодня на скачке. Большинство мы отпустили. Они вернулись вовремя и доложили, что начались бои, и на скачках почти не было самоанцев. Вот уже два дня, как мы ждем Герров, но они не появляются. Фануа была больна, и мы решили, что ей полезно переменить обстановку и отдохнуть. Ллойд и Пелема устроили все для лаун-тенниса, хотя сама площадка еще не готова. Мне нравится план, дать работникам какое-то развлечение. Привезла из города нашей маленькой кокетки Сини полотна и прошивок для детского приданного. Часов около семи, когда мы сидели за столом после обеда, пришла записка от мистера гера что под Ваэтелли был отчаянный бой. 11 голов доставлено в малину Большое количество раненых находится в миссии. Много убитых». Льюис вскочил и заявил, что сейчас же едет в миссию. «Я тоже поеду», — отозвалась я, на что Льюис, который накануне вечером дал согласие похоронить топор, сказал, что тогда он лучше останется, однако, немного поразмыслив, решил все-таки ехать. Тогда и Ллойд объявил, что тоже поедет. Оседлали лошадей — Джека для Льюиса, Саифу для Ллойда и старого Упсалу для меня. Оказалось, что на Упсалу ехать легко и приятно, конь всем хорош, но немного задыхает на бегу он шел рысью достаточно быстро длинным ровным шагом ночь была звездная но темная мы захватили фонарь в деревне откуда начинается хорошая дорога мы его оставили Поездка была бы очень приятной если бы не вызвавшие ее обстоятельства. мы сперва остановились у Твали льюис зашел поглядеть нет ли таммэйбанна но Мэйбана не было. На софе на веранде спал бедняга Хаггард. У входа в гостиницу стоял немецкий матрос, а рядом пошатываясь совершенно пьяный старик Джо, бывший лодочник, потерявший руку, как это водится на островах, во время динамитного взрыва. Джо тут же поведал матросу, что Льюис отличный человек во всей вселенной, что звезда мчится по небу в Малие охранять Матаафу. «Вот она, гляди!» — кричал он. «И к чёрту Лаупепу!» Качнувшись вперёд, он впервые обнаружил моё присутствие и прибавил «Ейбо! Ейбо, мисс!» Оттуда поскакали в миссию. Возле дома суетились люди, все окна были освещены. Мистер Кларк вышел встретить нас и подтвердил, что все правда. У него лежат раненые, что принесли трех убитых, и что 11 голов доставлены правительству в трех корзинах, которые висят теперь на дереве, близ королевской хижины в Малину. Среди них голова девы деревни, вещь, неслыханная на Самоа. Гэр и Фануа были в миссии, помогая совершенно простуженной миссис Кларк. Миссис Кларк, которая вообще слабого здоровья и к тому же глухая, жаловалась на трудности при устройстве сегодняшнего обеда. Когда все это случилось, пришлось кормить людей как попало, по двое и по трое. По своей глухоте она не слышала, что в то же время Фануа рассказывала нам, как ее приемная мать фатулия взглянув на принесенные головы, узнала среди них трех последних кровных родственников, которые оставались у нее на свете. Бедная Фануа не находила себе места от волнения и тревоги. Муж ее сказал, что она не ест и не спит, и минуты не может посидеть спокойно. Завтра утром отрядят людей похоронить мертвых, оставшихся на поле боя». Говорят, что Матаафы не добыл ни одной головы, так быстро его разбили. Но я не верю этому. То, что хоронить убитых собираются завтра, по-моему, доказывает, что там лежат уже изуродованные тела. Ни один самоанец не оставит убитого соратника на целую ночь в таком месте, где враги могут захватить его голову. Мистер Краузе сказал Льюису, что видел, как в апию несли несколько трупов. Он думает не менее 10, хотя смог насчитать лишь 5. Один был без головы. Говорят, что все головы и даже голова несчастной девушки с Саваи. Обычай требует, чтобы фануа пришла утром посмотреть на головы. Льюис проведал раненых. Врач с немецкого военного корабля, хотя и порядком пьяный, он обедал с мистером Бэкманом, как будто удовлетворительно справляется с делом, а на молодых краснощеких немецких матросов, помогающих доктору и мистеру Кларку, по словам Льюиса, приятно поглядеть. «Двое умирающих, у одного прострелены легкие. Это очень симпатичный, красивый старик с необычно темной для самоанца кожей. Я однажды видела похожего человека с верандой гостиницы и обратила на него внимание». Совсем молоденькому юноше перевязывали неглубокую рану в руке. Два человека держали его при этом за ноги, на случай, если он начнет вырываться, но он терпел и не жаловался. Миссис Ладж, проходя мимо них, заметила, вы, должно быть, не видите, что у него и в ноге рана. И правда, как показал осмотр, у него прострелены оба бедра. 9 июля Семьи воинов отправляют на фронт продукты лойд послал корзину для Фона. «Надеюсь, что он жив и получит ее. Там корешки кавы, на две большие чаши, три коробки мясных консервов и сколько-то сухарей. Думаю, что он едва ли сам использует каву, скорее подарит ее какому-нибудь большому вождю, но то, что он ее получит и сможет преподнести своему начальнику, должно поставить его в выгодное положение». Вероятно, в Англии этому соответствовала бы пара ящиков шампанского. Мы слыхали, что некоторые головы были возвращены в малее, причем голова девушки, согласно обычаю, завернута в шелковые платки. Прошлой ночью прибавились еще три головы и много раненых – Йенделл, сын англичанина и самоанки, пришел от Хаггарда с флагом, но у нас уже развивается над домом старый флаг с эмблемой каска и наготове американский флаг, чтобы в любой момент водрузить над коттеджем Ллойда, если потребуется. Воскресенье, 9 июля. Итак, война действительно началась. Вот уже четыре или пять дней, как в Апии, полно этих бедных ребят с выкрашенными черной краской лицами и в повязанных по самой брови красных платках, что составляет военную форму малето. А лодки все подходят и подходят с наветренной стороны. В некоторых до пятидесяти человек с барабанами и рожками. Рожок всегда в неумелых руках. На носу каждой лодки прыгает и кривляется некто вроде шута, а весь экипаж время от времени угрожающе завывает. В пятницу отряды маршем выступили в лес, а вчера утром мы слыхали, что кое-кто из солдат вернулся ночевать домой, потому что в лесу им показалось слишком неудобно. После обеда ко мне пришел посыльный с запиской о том, что в дом миссии стали прибывать раненые. Фенни, Ллойд и я оседлали лошадей и с фонарем выехали в путь. Ночь была отличная, звездная, хотя порядком прохладная. Мы оставили фонарь в Танунгамонона и дальше ехали при свете звезд. В Апии все, как и я, находились в состоянии странного возбуждения. Я был настроен мрачно и, можно сказать, даже свирепо. Другие, казалось, мне выглядели глупо, некоторые уныло. Лучшее место в городе сейчас – госпиталь. Это продолговатый каркасный дом с большим операционным столом посередине. Вдоль стен размещен десяток раненых самоанцев в окружении сочувствующих. В среднем по четыре на каждого. Кларк был там твердый, как скала. Мисс Ладж, маленький очкастый ангел, вела себя молодцом. Симпатичные, приятные немецкие санитары в белой форме олицетворяли саму деловитость». Славную историю я слышал про мисс Ладж. Эта железная трезвенница ходила в пивную за бутылкой бренди. Когда я приехал, все врачи отсутствовали. Вдруг один из раненых начал кочанеть. Это был могучий самоанец с очень темной кожей, с благородным орлинным профилем, похожий, как мне кажется, на араба. Вокруг него стояли семь человек и растирали ему руки и ноги. У него... Простреляны оба легких. Только тогда одного из санитаров послали в город за немецкими военными врачами, которые ушли обедать. Опять зашел в госпиталь около половины двенадцатого, застал там немецких докторов. Прибавился второй умирающий. Этот раненый в живот умирал трудно, в мрачном оцепенении от боли и опиума, молча, с искаженным лицом. Вождь с прострелянными легкими лежал на боку, ожидая ангела смерти. Родственники старались согреть его теплом своих рук. Все молчали. Только одна женщина внезапно схватила его колено, запричитала, но через несколько секунд снова утихла.